Первым съехал вниз Ганзен, за ним Роллингс. Что произошло с Забринским, никто не видел. Он ни то не рассчитал высоты, ни то оступился. Я лишь услышал его восклицание, тотчас унесенное вихрем. Мне показалось, что он приземлился на обе ноги, а потом с криком рухнул на лед. Повернувшись спиной к ветру, я снял ставшие бесполезными защитные очки и достал фонарь. Забринский полулежал, опершись о лед правым локтем, и бронился без остановки, ни разу при этом не повторяясь. Правая пятка его попала в трещину шириной сантиметров в десять, одну из тысячи таких трещин во всех направлениях, пересекавших поверхность ледяного поля. Его правая нога была неестественно вывернута. И без диплома врача было ясно, щиколотка или же нижняя часть Больше берцовой кости сломана. Щиколотка, туго забинтованная, так надежно была защищена толстым башмаком, что при падении вся тяжесть тела пришла на голень. Хотелось надеяться, что у Забринского несложный перелом. Однако, вероятнее всего, при переломе под таким острым углом обломки кости должны были прорвать кожный покров. Какого типа перелом в ту минуту не имело значения. Осматривать раненого было некогда. Если бы я обнажил ногу при такой температуре воздуха, Забринскому всю оставшуюся жизнь пришлось бы скакать на одной ноге. Подняв его тяжелое тело, мы вытащили ногу из трещины и осторожно посадили пострадавшего на лед. Сняв медицинскую сумку, я опустился на колени и спросил. «Очень больно». «Нет, нога онемела, почти ничего не чувствую». Сердито выругавшись, радист продолжал. «Надо же было такому стрястись! И трещина-то пустяковая, вот идиот-то! Если бы я тебе сказал то же самое, ты бы не поверил!» Ядовито заметил Роллингс и покачал головой. «Я же предупреждал, говорил, что придется тащить эту гориллу на себе!» Наложив на сломанную ногу шину... Я как можно туже забинтовал ее поверх обуви и меховых штанов, стараясь не думать о том, в какое положение мы попали. Нам был нанесен двойной удар. Мы не только лишились помощи самого сильного участника нашей экспедиции, но и вынуждены теперь тащить на себе ставшую бесполезной килограммовую глыбу. Не говоря о рюкзаке, свыше «пуда весом». Словно прочитав мои мысли, Забринский произнес. «Придется бросить меня здесь, лейтенант». Зубы его стучали от боли и холода. «Если б не я, вы бы уже добрались до станции, а на обратном пути подберете». «Не болтай чепуху», — оборвал его Ганзен. «Ты же прекрасно понимаешь, что потом нам тебя не найти». Вот именно, — подхватил Роллингс, как и Забринский, клацавший зубами, словно автомат, который временами заедает. Опустившись на колени, он приподнял товарища. «Но ведь вам ни за что не отыскать станцию», — запротестовал Забринский. «Если понесете меня, то...» «Слышал, что я сказал?» «Не дал ему закончить Ганзен. Мы тебя не бросим». Лейтенант сказал сущую правду, вмешался Роллингс. «На роль героя ты не подходишь, Забринский. Рылом не вышел. Теперь заткнись, а я тем временем сниму со своего хребта часть поклажи». Кончив бинтовать шину, я снова надел варежки и меховые рукавицы. Руки успели окоченеть, несмотря на шелковые перчатки. Груз Забринского мы разделили на троих, снова натянули на себя очки и маски, помогли Забринскому встать на здоровую ногу и продолжили путь. Вернее, поковыляли дальше. Но именно в эту минуту нам улыбнулась удача. Представшее перед нами ледяное поле было ровным, словно гладь замерзшей реки. Ни торосов, ни гребней, ни трещин вроде той, в которую угодил ногой Забринский. Поверхность поля походила на бильярдное сукно и была столь же шероховатой. Такой ее сделал жестокий шторм. Один из нас шел по очереди головным, а в это время двое поддерживали с боков Забринского. Молча, без единой жалобы, тот скакал на одной ноге. Пройдя по гладкому льду метров триста, шедший впереди с торпом остановился так внезапно, что мы наткнулись на него. «Добрались!» — завопил он, что есть мочи. «Нашли! Неужели вы ничего не учуяли?» «А что мы должны учуять?» «Запах сгоревшего мазута, сженой резины, слышите?» Стянув вниз маску, Я прикрыл лицо ладонями и осторожно потянул носом. Этого было достаточно. Надев маску, я положил на плечо руку раненого и двинулся за Ганзеном. Гладкая поверхность кончилась. Крутой склон вел к ровному плато. Собрав жалкие остатки сил, мы с трудом втащили Забринского наверх. С каждым шагом едкий запах пожара усиливался оторвавшись от своих спутников, я опустил очки и двигался спиной к ветру. Полукруглыми движениями фонаря я освещал поверхность льда. Запах был так силен, что я поморщился. Источник его, похоже, находился совсем рядом. Повернувшись к ветру, я закрыл лицо. В это мгновение сноп света упал на какой-то твердый, по-видимому, металлический предмет. Направив фонарь вверх, Сквозь завесу из льдинок я разглядел стальной каркас арктического жилища, покрытый льдом с наветренной стороны и покоробленный огнем с подветренной. Мы оказались в лагере дрейфующей станции «Зет». Дождавшись остальных, я провел их мимо жутких остатков человеческого жилья и велел отвернуться от ветра и снять очки. При свете моего фонаря секунд десять мы смотрели на то, что натворил пожар. Никто не произнес ни слова. Затем мы снова повернулись лицом к ветру. В лагере имелось восемь отдельных блоков, расположенных в два ряда. От одного ряда до другого было девять метров. Строения отделялись друг от друга интервалом в шесть метров, с тем, чтобы в случае пожара огонь не перекинулся на соседние блоки. Однако меры предосторожности оказались недостаточными, винить за это было некого. Никому даже в самом кошмарном сне не могло привидеться то, что, похоже, произошло в действительности. Взрыв емкости с горючим, в результате которого загорелись тысячи его галлонов, а горящую нефть подхватила ураганной силы ветром. Как ни странным это покажется, но огонь, без которого немыслимо человеческое существование в высоких широтах, является в здешних местах и самым страшным врагом. Хотя полярные льды — это замерзшая вода, растопить этот лед, чтобы потушить огонь, нечем, разве что огнем. Что же произошло с гигантскими химическими огнетушителями, которые были установлены в каждом блоке? восемь сооружений, по четыре в каждом ряду. Первые два с обеих сторон сгорели полностью. От стен, изготовленных из двух слоев бакелитовой фанеры, между которыми помещен наполнитель из минеральной плиты, не осталось и следа. Сгорела даже наружная алюминиевая обшивка. В одном из помещений мы увидели обгоревшую аппаратуру и генератор. Они были покрыты слоем льда с наветренной стороны. Металл был оплавлен и изуродован почти до неузнаваемости. Какой же силы был пожар, чтоб случилось такое? Пятое жилище, третье в правом ряду, отличалось от остальных четырех лишь тем, что пламя произвело тут еще более опустошительное разрушения. Мы уже собирались повернуть назад, захватив с собой Забринского и не желая даже обсуждать увиденное зрелище, как вдруг... Роллингс прокричал что-то нечленораздельное. Придвинувшись к нему, я снял с себя капюшон. — Свет! — воскликнул он. — Вон там, док! Свет! Действительно, из барака, находившегося напротив обугленного каркаса, возле которого мы стояли, выбивалась вертикальная полоска света. Повернувшись боком к ледяному вихрю, мы потащили за собой раненого радиста. Луч фонаря упал на некое подобие жилища, почерневшего, опаленного пламенем, изувеченного с куском наспех приколоченной фанеры вместо окна, но все же жилище. Свет выбивался из щели в неплотно закрытой двери. Я уперся рукой в эту дверь, единственную рукотворную деталь, не имевшую следов огня. Петли заскрипели, словно кладбищенские ворота ночной порой, Дверь подалась. Мы вошли. Подвешенная над потолком из полированного алюминия керосиновая лампа Кольмана неестественно ярко освещала каждый закуток, каждую деталь помещения размером шесть на три метра. Алюминиевая крыша была покрыта толстым, но прозрачным слоем льда. Свободным от него был лишь метровый пятачок над самой лампой. Лед покрывал стены до самого пола, да и деревянный пол, на котором лежали люди, обледенел. Возможно, лед был и под ними, как знать. Чувство, которое я испытал, и от которого у меня заныло сердце, было ощущением непоправимости. Я похолодел от ужаса, чего не удалось сделать даже бушевавшему за стенами хижины шторму. Ужаса, что мы пришли слишком поздно. За свою жизнь я видел много покойников, знал, как они могут выглядеть, но такого количества мертвецов одновременно мне еще не приходилось наблюдать. Бесформенными грудами они лежали, прикрытые одеялами, куртками, канатками и шубами. Я не поставил бы и цента на пари, что хоть в одном из этих тел еще теплится жизнь. Тесно прижавшись друг к другу, Люди лежали полукругом в дальнем конце помещения. Лежали неподвижно в этой хижине, не подавая признаков жизни. Казалось, они находятся здесь целую вечность. Кроме шипения лампы до барабанной дроби ледяных иголок, стучавших по обледенелой восточной стенке барака, в помещении не было слышно ни звука. Мы посадили Забринского на пол, прислонив его спиной к стенке. Сняв со спины тяжелый груз, Роллингс распаковал камелек, снял варежки и принялся искать сухой спирт. Ганзен прикрыл за собой дверь, расстегнул пряжки рюкзака, нагруженного консервами, и тот упал на пол. Вой ветра и шипение керосиновой лампы лишь подчеркивали царившую в помещении гробовую тишину поэтому, услышав грохот металлических банок, я аж подпрыгнул. Следом за мной подскочил и один из мертвецов. Человек, ближе всех находившийся ко мне, вдруг зашевелился. Повернувшись на бок, он сел, удивленно уставившись на пришельцев. Налитыми кровью глазами, выделявшимися на обмороженном худом, со следами жутких ожогов в лице, поросшем давно небритой щетиной. Несколько секунд он, не мигая, разглядывал нас, а затем, из гордости делая вид, что не заметил мою руку, самостоятельно, хотя и с видимым трудом, поднялся на ноги. В следующую минуту его потрескавшиеся, шелушащиеся губы растянулись в улыбку. «Долгонько же вы собирались!» Голос его был хриплым и слабым, и, судя по произношению, принадлежал уроженцу Лондона. — Меня зовут Кинорт, я радист. — Виски? — спросил я. Мой собеседник снова улыбнулся, попытавшись облизать потрескавшиеся губы, и кивнул головой. Содержимое стопки исчезло у него в глотке. Так исчезает в волнах смельчак, пытающийся в бочке преодолеть неогарский водопад. Согнувшись пополам, он закашлялся так, что на глазах выступили слезы. Но когда радист выпрямился, глаза его ожили, а на бледных впалых щеках заиграл румянец. Если у тебя такая манера здороваться, приятель заметил он, ты без друзей не останешься. Наклонившись, он потряс за плечо своего соседа. Эй, Джоли, старина, ты чего такой невежа? Черт тебя побери, у нас гости! Растолкать старину Джоли оказалось делом непростым, но когда он очнулся, то, сообразив, что происходит, вскочил на ноги невероятно проворно. Это был низенький крепыш с голубыми, точно из фарфора, глазами. Хотя он зарос не меньше Киннерда, добродушное лицо его было румяным и отнюдь не изможденным. Однако губы и нос у него были явно поморожены. Ярко-голубые глаза с красными веками расширились от изумления. В уголках глаз появились приветливые морщинки. Насколько я мог судить, старина Джоли был из тех, кто быстро приспосабливается к обстоятельствам. В гости пожаловали, с заметным ирландским акцентом пробасил Джоли. Мы вам чертовски рады. Принимай их, как полагается, Джефф». Мы еще не представились, произнес я. Я, доктор. Карпентер. А это... Чем не заседание Британской медицинской академии, старичок отозвался Джоли. Впоследствии я заметил, что слово «старичок» у него появляется в каждой второй или третьей фразе. Оно было неотъемлемой частью его речи, как ирландский акцент. «Доктор Джоли? Ну, конечно. Здешний врач-старичок. Ясно. А это лейтенант Ганзен». «С американской субмарины «Дельфин». Субмарины?» Переглянувшись, Джоли и Киннерт уставились на нас. «Ты сказал, субмарины, старичок?» Объяснение потом. «Торпедист Роллингс, радиооператор Забринский». Я посмотрел на людей, лежавших, свернувшись калачиком на полу. Заслышав голоса, некоторые из них заворочились. Один или два человека приподнялись на локтях. Как они себя чувствуют? — Двое или трое здорово обгорели, — отвечал Джоли. Еще столько же свалились от переохлаждения и истощения. Но если дать им еду и согреть, через несколько дней оклемаются. Я заставил их лечь тесней друг к другу, так им теплее. Я сосчитал лежащих. Вместе с Джоли и Киннердом их было двенадцать. — А остальные где? — спросил я. Остальные Удивленно вскинул на меня глаза Киннерт, но в следующую минуту лицо у него помрачнело. Ткнув большим пальцем через плечо, он сказал «В соседнем блоке, приятель!» «А что так?» «Что так?» Он устало провел рукой по воспаленным глазам. «Неохота нам спать рядом с покойниками, вот что!» «Вам неохота?» Замолчав, я посмотрел на людей лежавших у моих ног. Семеро проснулись, трое из них привстали, подпершись локтями. Четверо лежали неподвижно, выказывая разную степень недоуменного интереса. У троих, которые все еще спали или были без сознания, лица были закрыты одеялами. Вас же было девятнадцать, раздельно произнес я. Девятнадцать, безжизненным голосом повторил Кинер. Остальные. Словом, им не повезло. Я промолчал. Я внимательно вглядывался в лица проснувшихся в надежде увидеть родное мне лицо, рассчитывая, что из-за обморожения, голода или ожогов я не сразу узнал его. Я смотрел на них пристально и вскоре убедился, что все это были незнакомые мне люди. Подойдя к первому из троих спящих, Я приподнял одеяло и увидел чужое лицо. Я упустил одеяло. В чем дело? Чего тебе надо, удивился Джоли. Я ему не ответил. Обходя лежащих, которые растерянно разглядывали меня, я приподнял одеяло, закрывавшее лицо второго спящего, и снова уронил плотную ткань. Во рту у меня пересохло. Медленными мощными толчками заколотилось сердце. Подойдя к третьему, я замер, боясь узнать правду. Поспешно нагнувшись, приподнял одеяло и увидел забинтованное лицо. Лицо человека с перебитым носом и густой светлой бородой. Оно было мне незнакомо. Осторожным движением опустив край одеяла, я выпрямился. Роллингс успел растопить камелек. «Температура должна подняться до нуля», — объяснил я доктору Джоли. Топлива у нас достаточно. Кроме того, у нас есть продовольствие, спирт и уйма всяких лекарств. Если вы с Киннердом желаете заняться делом, через минуту буду к вашим услугам. Лейтенант, этот участок гладкого льда, по которому мы шли, прежде чем попасть сюда, уж не полынья ли это? Замерзший участок открытой воды? Не иначе. Ганзен смотрел на меня с каким-то странным выражением. «Совершенно ясно, что эти люди не в состоянии пройти и двести метров, не то что четыре или пять миль. Кроме того, по словам командира корабля, скоро их может раздавить льдами. Что, если связаться с дельфином и попросить их всплыть в двух шагах от лагеря? Не отыщут ли они полынью? Хочу сказать без эхо -ледомера. Нет ничего проще. Возьму у Забринского рацию». Отмерив на север двести метров, подам сигнал, чтобы нас запеленговали. Пройду столько же в южном направлении и подам еще один сигнал. Штурман определит расстояние с точностью до метра, потом отнимет от него двести метров, и субмарина окажется в самом центре полыньи. Под центром полыньи. Какова же толщина льда, хотел бы я знать?» Западнее вашего лагеря некоторое время тому назад существовал канал в ледяном поле, доктор Джоли. Давно ли он образовался? Месяц назад. Может, пять недель, точно не знаю. Тогда какой толщины лед, спросил я у Ганзена. Футов пять или шесть. Пробить его ограждением рубки вряд ли удастся. Но командиру давно хотелось использовать в этих целях торпеды. Повернувшись к Забринскому, он спросил, сможешь поработать на рации? Я предоставил им возможность заниматься своим делом. Мне было не до того. Едва ли я соображал, что говорю. Я чувствовал себя больным, старым и опустошенным. Испытывал тоску и смертельную усталость. Я знал ответ. Чтобы получить его, я покрыл расстояние в 12 тысяч миль. Я проехал бы и миллион миль, лишь бы не знать этого ответа. Но от правды не скроешься. Мэри, моя невестка, и трое ее очаровательных ребятишек никогда не увидят его. Мэри — своего мужа, а дети — отца. Мой брат погиб, и никто его больше не увидит, кроме меня. Сейчас я пойду к нему.